Глава пятая Утренняя роса еще стояла в низинах. Косые солнечные лучи прорезали воздух. пели птицы. Я уверенно топала вперед, изредка поглядывая на пушистые заросли ельника. И думала о том, что вляпалась по не небалуйся. Во-первых, жуткий страшный охотник следовал за мной по пятам. Кто знает, что творится в его голове. Вдруг он только и ждал, когда останется со мной наедине. Прирежет меня под первым кустом, а в таверне скажет, что я потерялась. Во-вторых, отдохнуть и насладиться одиночеством не получится. Мне придется не только весь день честно искать травы, но и контролировать каждое свое слово. Узнай, наемник, что я не ведьма, или подтверди он свои догадки, и мои проблемы резко перейдут в пункт «во-первых». И в-третьих, чтобы найти требуемое, нужно понять, что я вообще ищу. Пойди туда, не знаю куда, и сорви то, не зная что. Сейчас не подойдет. Мы же хотим приготовить видовскую пыль а не превратить охотников вместе с его заказом в кузнечиков. Придется делать вид, что я знаю требуемые ингредиенты. Иначе... Смотри, во-первых. Чего он хотел? Грай. А меня очередной просьбой. Это как? В голосе наемника было столько неподдельного интереса, что я на мгновение забыла о страхах и выплела. Самому или некогда по лесу скакать, или неохота. Потому он подкидывает заказы мне. То листья лавра ему принеси, то гвоздику. «Надоело». «Почему? Это вроде несложно». «Вот смотри, недавно Грая просил базилик. Царь трава еще кличет». Объяснила, заметив непонимание в коре глазах. «На крапиву похож. Заросли по пояс. Трава приятная. Мошка над ней не кружится, комары не летают. Опять же, в мясо если добавить, то аромат такой». «Так, а в чем подвох?» «Орки». Выплела я и вздохнула. «Мм, я не понял». Честно признался наемник и прибавил шаг, чтобы идти со мной рядом. Я покосилась на его плечо, подвернутые рукава рубахи, обнажающие узлы мышц, и снова вздохнула. Эта трава жару любит. Как только чуть похолодало, все зачахло. А у пещер орков костры горят сутками. Деревья солнце не закрывают. Камни ветер загораживает Ее там столько, что глаза разбегаются. Я так понимаю, что растет базилик только там, и орки делиться им не хотят. — понятливо улыбнулся охотник. — А когда они вообще хотели чем-то делиться? Я вспомнила, как неслась по лесу, сжимая в руках выдранные с корнем растения, и распугила птиц визгом. Только через несколько миль бешеного голопа поняла, что орки даже не пытались меня преследовать. Так надо мной хохотали, что бежать не смогли. С тех пор я, Грая, о своих вылазках в лес не предупреждаю. И шкура целее, и репутация. — Мясо, надеюсь, получилось? Охотник даже не сомнился в том, что мне удалось достать базилик. Стало приятно. Не поверишь, грай ее всю в настойку добавил. И гномам за три золотых продал. Гад! Найомик осмеялся, открыто, задорно. Так искренне, что даже я улыбнулась. «Зачем тебе пыль?» Поинтересовался максимально равнодушно, одновременно выглядывая в чистоколе травы, черной с сизым налетом бусинки волчьягодника. «Надо!» Уклончиво ответил охотник и вдруг протянул руку. «Давай список!» Вместе искать сподручнее. Я задумалась больше для видимости, но мысль, что наемник предложил помощь лишь из вежливости и сейчас передумает, подтолкнула к действиям. Ты зачитываешь, я ищу. Волчий ягодник тут посмотрим, а за тысячелистником в сосняк сходим. Охотник быстро изучил ингредиенты и усмехнулся. Что? Я сморщила нос и расстроена покачала головой. Каракули не разберешь. Нет, радуюсь, что в списке нет базилика. Тихая охота проходила в теплой, дружеской обстановке. Я всего один раз обозвала охотника безруким орком, и то шепотом из-за дела. Наемник умудрился сорваться с косогора и лишить нас половины собранного сбора. А он с трудом сдержался от высококлассного тролльевого мата в мою сторону три раза. И не сдержался один раз. В остальном мы просто гуляли. Я таращилась на траву, а охотник на меня. Потом мы менялись местами. Лес на приграничье был сложным и строптивым, как необъезженная кобылка. Сосняк сменялся зарослями рослими березок, даже в самых незначительных низинах стояла вода, поджидая задевавшихся потников под толстым ковром мха. Бояраки плавно переходили в поляны, а поваленные деревья гнили в широких болотистых оконцах. По лесу будто пробежался пьяный пахарь и перекорежив пограничье со одной ему неведомой целью. Я облизывалась на коричневые шляпки боровиков, выглядывающих из прошлогодних иголок, но собирать их не спешила. Охотник уже нес в руках ощутимую хапку трав и взвалит на него еще и грибы. Хотя... Можно же по карманам распихать. «Почему, Бенька?» Вопрос расплох не застал, но подумать пришлось. Я старательно выковыривала из памяти историю четырехгодичной давности. Знал ли любвеобильный ухажер мое имя? «Конечно, да». Если он нашел меня в деревне, значит, выяснит, и где живу, и чем занимаюсь. А так же, как зовут моих сестер, родителей и всех родственников до седьмого колена. На редкость, любопытный тип. Так, короче. Короче, над бенетониты. Наемник вдруг выругался, сбился с шага и чуть снова не полетел носом в кусты. И, недолго думая, выхватила из его рук душистый веник и прижала к себе драгоценный сбор. «Давай-ка я понесу. Заново собирать букет у меня сил не хватит». «Бенетонита». «Беня, так удобнее». «У твоего отца было интересное чувство юмора». «Беня». «У мамы имя она давала. А почему интересное?» «Как бы сказать-то». Наемник почесал лоб и добавил. «Уж больно. Оно редкое». «Редкое. У нас в деревне мужик жил. Пьянь страшная. И днем и ночью с бутылем в обнимку бегал. Так вот его звали Король. Вот где редкость. Никто его по имени не звал». Боялись. «Какой деревне?» Я прикусила язык, но было поздно. «Сейчас уйти от ответа или отмахнуться, значит, еще больше подогреть интерес к моей персоне». «Давно это было. Еще до того, как сила проснулась». Нагло соврала я. «Сейчас то селения уже нет. Стерлась, сгинула, заросла. А у вас имена есть?» «Бывает. Погоди-ка». Охотник огляделся, выбрал поваленное с корнем дерево. Похлопал по шершавой бело-черной коре. Ствол отозвался глухим, мертвым треском. «Совместим, приятное с полезным». Подмигнув, распылся он в улыбке и ловко всадил в ствол широченный изогнутый нож. «Думать не хочу, где он его прятал все это время. Но теперь понимаю, почему наемник недавно выполз из ямы таким бледным и почему все-таки выругался. Наткнись он во время полета на эту железяку, пропорол бы себя насквозь». Я привалилась спиной к усаченной сосне. Из-за опоздания впечатлилась находчивости парня. Вот так надо от вопросов уходить. Красиво, ловко, не подкопаешься. спроси кто-нибудь твое имя. А ты хрясь и нож вытащила. Красота. Вмиг пропадает желание знакомиться. Я тоскливо наблюдала, как мужчина ловко нарезает сухую кору на длинные ленты, а потом плетет из них примиленький той сок с ручкой. Голова, а я по карманам, да по карманам. Держи. Корзинка перекочевала ко мне в руки. Я займусь мандрагорой, а ты грибами. Я кивнула, скрывая в снопе травы удивление. В списке была мандрагора? Тогда беру свои слова обратно. Взять с собой охотника было прекрасной идеей. Мандрагора, проклятие травников, сущий дьявол среди растений. Головная боль всех ведьм. Фиолетовые связки цветов в облаке из мясистых зеленых листьев прятались то среди заросли лопуха, то в папоротниках. Найти мандрагору было сложно не только из-за его способности маскироваться, но и потому, что это крайне вертлявое растение бегало со скоростью на шкодешего ежика. При малейшей угрозе оно выстаскивало из земли корни, сильно смахивающие человеческие конечности, и удирало визжа, как перепуганный поросенок. В охоте на мандрагору ведьмы травники готовились заранее. Выбирали самую ловкую ворожею, тщательно продумывали план захвата растения. Вымачивали одежду и себя любимых в отварах, чтобы перебить человеческий запах. Мастерили затычки для ушей. Нервных и легких на расправу ведьм отсеивали сразу. Потому что Мандрагора обладала удивительным свойством. Отталкивать любое направленное в нее колдовство или заговор. Ловкость рук, сильные ноги и выносливость. Единственное, что было необходимо для этой охоты. Обычно мы ловили Мандрагору вместе. Грай загонял, я и Файка направляли в открытое место. Сова налетал сверху, хватал растения острыми когтями. Сейчас были только я и охотник. М «Да. Вперед!» Я снула букет в корзину и поставила ношу на бревно. Для убедительности даже сложила руки на груди и уставилась на улыбающегося наемника с максимальной строгостью. «Как собираешься его ловить?» «Руками. Ты охотник, понимаю. У вас легенды ходят и все такое». «Но если ты забыл, напомню, ты два раза споткнулся на ровном месте. Один раз улетел с косогора и помял сбор. Три раза чуть не напоролся на ветку. И дважды чуть не выколол себе глаз. Вон до сих пор кожа красная. Ты не умеешь ходить по лесу. Это факт. Повторюсь, как ты собираешься его ловить?» Но я миг улыбнулся еще шире и мелодично протянул. «А ты?» «Что я?» «Ты прошла в пяде от ловушки на оленя и даже не заметила прикрытую травой ловчую петлю. Я чуть в нее не угодил из-за того, что понадеялся на острый глаз ведьмы. Дважды. Больше таких промашек не допускал. Потому пришлось прыгать на таившегося во враге орка прямо перед твоим носом. Уж извини, что пока я его вырубал, растерял половину трав. Я пытался им объяснить, что сей букет крайне для меня важен» но он не расчувствовался. По поводу выколотых глаз стоит придерживать ветки, когда ты кабаном продираешься через заросли и помнить о том, что позади тебя идет человек, потому сейчас ты будешь собирать грибы, на которые облизываешься все утро, а я ловить мандрагору». Я высокомерно сдернула бровь. Сова учила меня и травоведению, и колдовству. В теории я знала многие растения и их свойства, но никогда не готовила зелья сама. Вызубрила большинство заклинаний, но ввиду отсутствия силы ими не пользовалась. Сейчас передо мной стояла дилемма. Бежать, сломя голову в таверну, и после спешно удирать пустоши. Или огреть охотника каким-нибудь заклинанием. Благо, одна попытка у меня была. И только потом удирать пустоши. «Ты меня проверяешь, меня С подозрения протянул мужчина. «Зачем?» Я медленно выдохнула, с трудом сохраняя внешнее хладнокровие. Со стороны это было похоже на еле сдерживаемую ярость, но так даже лучше. Пусть не думает, что я его боюсь. Вернее, пусть не знает. Ты охотник, сам должен понимать. Наконец выдавила я. И так как поднимать бровь было уже некуда, вздернула подбородок. «Думаешь, ты моя цель?» Понятливо кивнул он. «Тогда почему сдала комнату?» «Потому что тебе нужна была крыша над головой». Не признаваться же ему, что я просто перестала соображать от испуга. «А зачем ты пошел со мной в лес?» «Скучно. Помочь хотел. Ты думала, что я тебя убью, но все равно позволила пойти». «Я старая и страшно могущественная. Забыл?» «Насколько?» «У женщин возраст. Спрашивать не принято», — возмутилась я. «Насколько могущественная?» «Очень. Сильно могущественная». «Неимоверно! Дракон в юбке!» «О, как!» «А то!» Разговор не клеился. Казалось, охотник давно меня раскусил и теперь просто издевался, потому я отвечала ему с улыбкой, чтобы иметь возможность в любое время заорать. «Шутка!» «Объявляю! Официальное перемирие!» Друг выпалил он и даже протянул мне руку. «Обещаю не убивать и не охотиться ни на тебя, ни на твоих друзей!» Я глядела широкую мозолистую ладонь мужчины и поежилась. На М -м — Насколько? — Ммм, например, пока живу в таверне. — Шесть дней? — Уже неплохо. — Клянёшься? — На всякий случай уточнила я. Мы с сёстрами обычно ещё и мзинчиками клялись, но просить об этом наёмника было совсем неудобно. Охотник рассмеялся, схватил меня за руку и крепко жал пальцы. Бабочки в животе тут же отбросили крылья и вгрызлись в кишечник. Я от наплыва эмоций даже присела. — Даю слово. — Не я. «Ни мои братья не тронут никого из вас, пока действует перемирие». Я выдернула ладонь из руки охотника. Растерина прошла свои поляне, справляясь с нервозностью, и снова вернулась к наемнику. Пришедшая на ум мысль намекнуть на свой видмельский возраст сейчас казалось единственной верной. Думать, хорошая она была или, как обычно, времени не было. «Скажи-ка, бабушки, как тебя зовут?» Сработало, охотник опешил. Уставился на меня и даже глаза прищурил, будто разглядывал солнце через закопчёное эльфийское стекло. «Бабушки!» «Женщине!» Я как-то похлопала ресницами, с удовольствием отметив, как он растерянно нахмурился. Пока охотник сомневался, я была в сравнительной безопасности. «Это плюс». «Зачем?» «Как это зачем?» «Мы с тобой почти друзьями будем целую неделю. Как-то же я должна тебя называть?» «Диас!» Неверно потянул он. И скважадной улыбкой медведя добавил. «Бабушка». Он определенно мне не поверил. Это был минус. Жирный такой минус, размером с отъевшегося селезня. «Мандрагора». Напомнила и мстительно усмехнулась. Меня так и подмывало бросить. «Фас, диас». Но дергать судьбу за хвост я не стала. «Иди лови. Чего стоишь?» Наемник бросил на меня хитрый взгляд из-под бровей и медленно стянул с себя рубаху. Я уставилась на голый тур с мужчиной на рельефные мышцы груди и рук, и почему-то вспомнила утренние вопли Фаи. Красивый! Уходить Диас не собирался, стоял, позволяя рассмотреть себя со всех сторон. Я тут же почувствовала себя покупательницей в лавке сладостей. Только на витрине было столько сахарных вкусностей, что на языке даже оскомина появилась. Я устала с нагулой торс мужчины на рельефные мышцы груди. Отворачиваться было катастрофически поздно потому я просто наклонила голову, пряча заполыхавшие щеки, и медленно протянула. «Хилый какой! Неужто тебя жинка не кормит?» Улыбка наемника стала шире, взгляд хитрее. «Посмотри за рубахой, Беня, и если она потеряется, тролль рассердится!» Вместо очередной колкости показала ему язык. Диас в ответ сверкнул зубами и, развернувшись, скрылся за деревьями. Стало совсем тоскливо. Бабочки дожевывали кишечник, Жар щек перешел на уши. Глаза слезились от стыда и неловкости. Чтобы хоть как-то отвлечься, переключилась на грибы. Коричневые шляпки боровиков выглядывали из-под листвы, то тут, то там, намекая на сытный ужин. Я вдушевленно откапывала их из мха и травы, крепкие ножки подосинников. Отещала от иголок волнистые юбки лисичек. В грибах я понимала мало хотя и выросла в деревне. Никак не могла запомнить, какие опята были правильными. В юбке или без... Меня одинаково пугали на срезе ножки и фиолетовые, и розовые оттенки. А классификация съедобной «условно съедобной «несъедобные» и «ядовитые» вовсе водила в ступор. Это как хорошо пошло, не очень пошло. Помер и тоже помер, но в жутких муках. Раньше мочу до сбор сортировали сестры. Теперь эта священная миссия легла на плечи Грая. Благо грибы я собирать любила и приносила в таверну корзинами. После тщательной проверки и разделения, часть из них тролль отправлял сове на зелье, часть оставлял на засолку, а остальные на жарку с картошечкой. Мухоморы были единственным видом грибов, которых я знала, и страшно этим знанием гордилась. Вот и сейчас я с азартом складировала грибы в лукошко, обходя стороной только красной шляпки с белыми точками. Мандрагора сидел в черничнике в десяти шагах от меня, и вытянув широкие листья поверх кустов. Фиолетовые цветочки кивали в такт легкому ветру, разнося еле заметный пряный аромат. Перепуганные его запаха насекомые недовольно жужжали, сжались к деревьям, но близко к сладким ягодам не подлетали. Я задумчиво уставилась на растения. Подумала и села на траву, отложив в сторону какой-то неопознанный гриб, сильно смахивающий на бровик. К моему великому удивлению Мандрагора удирать не собирался. Даже не попытался вытащить корни из земли. Я задумалась еще тщательнее. Может, из-за цвета кожи он спутал меня со своим собратом? Мало ли на приграничьях хищных растений, промышляющих охотой на подберезовики. Даже если и на двух ногах. Курлык уделенно поинтересовалась стощей осинки серая птаха, косясь на меня одним глазом. Сама в шоке. Честно призналась я и снова посмотрел на Мандрагору. Растение меня услышало. Кожистые листья насторожно приподнялись. Корни в черничнике зашевелились. Рост фиолетовых цветочков сжилась букет. Я замерла приготовила сорваться с места при малейшем резком движении растения. Мандрагора, судя в напряжённым листьям, тоже. «Раз, два, три, четыре, пять. Тролль идёт тебя искать!» Тихо протянула я, не судя взгляд с маленьких симпатичных цветов. «Пряться, будь умнее!» «Тролль бегает быстрее!» «Уи-и-и!» растение. Видимо, считалочка не понравилась. И сорвалась с места, взбивая землю и траву. Крупные черные ягоды разлетелись стороны, вместе с кустами и дерном. а <noise> Не осталось долгу я и радостно припустила следом, наплевав на почти полное лакошко, неклассифицированных грибов. «Курлык!» То удивилась, то ли благословила меня на охоту птичка. Мандрагора бегал быстро и зигзагами, как перепуганный заяц. Если бы не виск и пучок кожистых листьев, воспаряющих над травой, на особенно удачных подскоках, я бы давно потеряла из виду. «Через миль забега меня охватил какой-то опьяняющий азарт. Было что-то волнующее в этой погоне. Я, наверное, начала понимать охотника и его выбор. Выслеживать, загонять, хватать. Было в этом что-то первобытное, правильное». «Ой-ё!» – завещал Мадрагора. «По крайней мере, мне послышалось именно так» и резко вильнул в сторону. «Я не стала думать, что стало причиной смены направления бега. Просто последовал за ним напролом через хилые кусты» усыпанной красными ягодами и шипами. Диас вынырнул из густого ельника, мгновенно оценил обстановку и ринулся за нами. — Слева заходи! — заорал он, снова скрываясь в кустах. Я с удвоенной силой припустила за Мандрагорой. Мне повезло. Ельник сменился сосняком. Бежать по ковру из иголок было удобно и сравнительно просто. Всего-то успевай переставлять ноги да следи за корягами. Нервировал только виск растения. Чем ближе я к нему приближалась, тем больше хотелось зажать уши. Шальную мысль, колдовцом лишить себя слуха, отмела. Неизвестно, как она на меня подействует. Вдруг оглохну навсегда. Мандрагора тоже понял, что свернул не туда. Маленькие ножки замелькали с удвоенной чистотой, лиси на макушке встали дыбом. «Стой!» ты заорала я. «Стой!» Растение меня не послушалось. Извизнула и рысья помчалась в густой ельник, выглядывающий из-за сосен. «Стой!» Радостно пробежала растение скрылось в раскидистых лапах. Бартыц! Удрал! Хрясь! Мандрагора вылетел мне навстречу прелестным кульбитам. Перевернулся в воздухе и грохнулся на землю, широко раскинув корни. Ботва грустно повисла. Цветочки боязливо свернулись бутоны. Я не особо задумываясь над фактом, кто огрел растение, бухнулась на колени, схватила добычу за листья. Есть! Мой вопль оглушил бы и Мандрагору, не будь он деморализован неожиданной встречей с крепкой веткой, которую Диас, шагнув из заросли, как раз отбросил в сторону. Сначала меня распирало от гордости. Я поймала Мандрагору сама! Я словно его увидел удивленного моим достижением Грая и снисходительно-добрительной взгляд совы. А потом охотник помахал мне еще двумя поникшими корневищами, сильно смахивающими на кривую репу, и задумчиво пробормотал. «Надеюсь, троих хватит. Понятия не имеет, сколько надо для пыли». Только немного помятый вид диаза и царапины от елох веток на его теле немного судили мою злость и зависть. «Как он мог изловить двух мандрагор настолько быстро и тихо? Их паническое верещание было бы слышно за сотню шагов. Этого хватит!» Почти выплюнула я и, развернувшись, потопал обратно к корзине. «Попробуй перевесить чашу весов на хода грибами». Лукошка и немного взгрустнувший букет нашли быстро. Охотник снова натянул на себя рубашку Грая. Я вцепилась в бор, тем самым намекнув сильно могучему мужчине, что корзину потащит он. Перед тем, как выдвинуться в сторону таверны, Диас вытащил из кармана штанов коневый мешочек и утрамбовал в него два корня мандрагоры. Я с ужасом воззрелась, набежала на сминаемые листья растения и неосознанно прижала к груди свою добычу. «Ты всегда с собой сумку носишь?» — не выдержала я. «Вдруг чего положить в нее приспичит, да?» «Ага. Головы убиенных туда складываю. Некоторым заказчикам физические доказательства нужны». Серьезно ответил Диас, но, заметив мое вытянувшееся лицо, поспешно добавил. «Шутка, Беня, шутка. Там лежали монеты. Но я серьезно потратился». «Монеты?» Шиш, я поверю в эту байку. По самым слабым прикидкам, размер мешка и количество вмещающихся в него монет Выходило, что потратился Диас не просто серьезно, а как минимум купил того самого дракона с потрохами. И как скажете на милость, такую сумку таскать? На горбу, что ли? Или к седлу привязывать? Если только к драконьему. Лошадь под таким весом даже на ноги не встанет. Охотник ловко перевязал горловину мешка веревкой и привычно перекинул его через плечо. Я красочно представила, как тюкнулась однокачанную спину отрезанная голова очередного заказа. И с трудом сдержал рвотный позыв. «Идем». Место ответа я развернулась и потопала в сторону таверны, прижимая к груди охапку растений. На мгновение забыла, кем был Диас. Забыла и просто ловила Мандрагору вместе с улыбчивым парнем. А потом вспомнила. И это вспоминание предложило меня не хуже пыльного мешка. «Не любишь делиться добычей или не доверяешь?» Охотник красноречиво посмотрел на притихшего в моих руках Мандрагору. Я прижала растение к себе еще сильнее и прибавила шаг. «Или...» До таверны шли молча. Я пыхтела букет, с трудом высматривая дорогу через листья и стебли. Диас просто шагал рядом. На его каменном лице не отражались ни эмоции, ни чувства. Вот и гадай, счастлив ли он от того, что я молчу? Или сейчас от ярости лопнет? Солнце стояло высоко в небе, когда я вывалилась из-за орешника на поляну перед таверной. Грязь перед крыльцом давно высохла и застыла под яскавшейся коркой. И типа не было неприятно, но все равно лучше, чем месить сапогами жижу. Диаза, казалось, и вовсе не волновала, почему ступают его нажищи Широкие размашистые шаги унесли его крыльцу вперед меня. Таверна приветливо подмигнула меня свежими букетами цветов на подоконниках, веселым скрипом ступеней и хохотом гномов. Судя по шатающимся по залу нелюдям, с наглухо надвинутыми на лицо капюшонами и отсутствием кабанчика на вертеле, обед уже давно закончился. И обмен товарами только начался. Я обошла замерша на пороге Диаза и уверенно потопала на кухню, пряча зеленое лицо у букете. Несколько гномов многозначительно хмыкнули, по-своему расценив мои пылающие щеки и рассарапанную рожу охотника. «Что происходит?» Слевопыстом поинтересовался Диаз, догоняя меня у дверей, ведущих в очину тролля. «Откуда столько народу?» «Купля, продажа, заказы», — заученно оторобанила я. «Твоя стезя!» Краденым притраговываете. Я обернулась, не дойдя до дверей, несколько шагов. Посмотрела в теплые коре глаза. В них не было ни намека на ехидство или презрение, только спокойное любопытство. И осторожно протянула. Нет, мы принимаем гостей за оплату, предоставляем им кров, еду и защиту. А в ответ просим лишь соблюдать правила. Не колдовать и не охотиться. Что они делают дальше, не наша забота. Хитро, но глупо нул охотник королевская стража за такое вздернуть может стражи приграничи нет но ведь вас кто то может им сдать а охотники могли бы Я гентин усмехнулась но буквально вчера один из них остановился у нас на ночлег этим самым подтвердил что в нашей таверне нет ничего запрещенного более того он даже пообещал что будет следать правилам не только он но и его братья Теперь любой из нас, даже опоенный зельем правды, скажет, что этот благородный охотник сам пришел, сам попросился на ночлег и даже заплатил за неделю вперед. Вот насколько мы добропорядочны и кристально честны. Я пустила букет наслаждалась отропью Диаза. За могильным голосом прошептала. — Теперь ты один из нас. — Жуть какая! — расхохотался охотник. «Ты перевернула мои слова, ведьма!» «Незнание закона не освобождает от ответственности!» Гордо продекламировала я любимую фразу совы. «Тому же обратно доказать ты не сможешь!» «Не собираюсь, я ничего дока!» «Почем Андрагора?» Старательно копируя гном и бас, проворковал остановившийся возле нас эльф, укутанный в плащ с головы до пят. Я устала с поверх букета, насверкая еще даже через ткань диадему. «Дорогая!» Не иначе, как чистокровка, к нам на огонёк заглянул. «Пять золотых штука!» и толкнула в бок открывшего была Рудиаза. Заставила его замолчать. «Две отдам за девять». «Дорого!» Качнулся капюшон. «Даю два золотых за штуку». «Пять!» Упрямо повторила я. «На Белом озере неделю выслеживала. Дешевле не отдам. И так от сердца отрываю». «Четыре!» Расстрелся гном эльф. «Четыре!» Я пожал протянутую тонкую руку нелюдя и быстро выпалила, пока он не успел отдернуть пальцы. «Из тебя песня после ужина!» Эльф задумался, но все же кивнул. Золото перекочевало мне в ладошку. Одна из мятых растений под плащ эльфа. Охотник грустно посмотрел на пустевший наполовину мешок. Дождался, когда покупатель отойдет на приличное расстояние и сурово уставился на меня. «Что это было?» «Ты только что официально переступил закон!» Я задом дверь и валилась в кухню. Дед споследовал за мной. Помахив мешком с таким видом, будто хотел трезнуть им по голове одну вредную недоведьму. «Приступать закон — моя работа. А это было... Я даже не знаю, что это было». «Ой, да ладно! Ты сам говорил, что потратился. Я тебе заработала четырех золотых. Радуйся!» «Монеты со звоном опустились на стол. Корзина с грибами бухнулась рядом». «А ты под шумок заработала выступление эльфа». «Заметь, выступление чистокровного эльфа». Диас сбросил мешок на пол и вышел из кухни. Молча. Мониты так и остались лежать на столе. И как это понимать? Жутко страшный охотник обиделся. «Бартыц мне в печень. Опять по грибы бегала». Грай пронес семям меня, угрожающе помахивая на шпигованной яблоками тушкой гуся. «Где трубочиста потеряла?» «Тут где-то бегает». Я сунула свою мандрагору под мышку. Схватила мешок и, махнув троллю, понеслась к сове. Выглядывая дорогу через захапку ведовского сбора. Разберешь? «Вот уж». Переживать о нежных чувствах Диаза было некогда. Впереди меня ждала загадочная пыль. А ближе к ночи выступление чистокровного эльфа. «А жизнь-то налаживается».